К осени 1973 года стало понятно, что облик мира худо-бедно устаканился, и статус-кво в целом устраивает обе стороны конфликта. Всю зиму и часть весны в Америке заливали газом, били дубинками и иногда даже расстреливали массовые уступления недовольных закручиванием гаек людей. Особенно старались негры, под шумок устраивая лутинги. Кнут помог, но достался им и пряник. Увеличили пособия по безработице, добавили талонов на питание, ввели квоты по обязательному приему негров в нормальные колледжи. Доллар стабилизировался, рабочему классу и фермерам нарастили зарплаты и дотации, профсоюзы замерили недовольных. Гегемон на той гегемон, чтобы уметь решать внутренние проблемы, и очевидное придется признать. Острую фазу кризиса Америка преодолела, и теперь постепенно заборит его совсем, лет на 10-15, потому что капитализм без кризисов работать не умеет. В Европе все относительно нормально. От избыточного давления на нее пиндосы воздерживаются, потому что НАТО держится на последнем издыхании. Приходится отваливать оплоту белого человека бабла и это сделает следующий кризис еще страшнее. Наша задача таким образом, как следует к нему подготовиться, а пока можно спокойно укрепляться на завоеванных территориях, отлаживать логистические цепочки, непреклонно наращивать уровень жизни населения и воевать с капиталистами в традиционно для этого предназначенных регионах. Мне в этом сценарии места по сути не осталось. В упомянутые регионы меня отпускать настолько опасно, что все предыдущие из-за загранки меркнут. Да я и сам не рвусь. Результаты поездок многообещающими не выглядят, и полезнее для меня будет работать в комсомоле, воспитывать сына и братьев-сестер, отбывать альтернативную службу и снимать второй эпизод «Звездных войн». Всем этим я занимался до самого лета, успешно закончив монтаж к первому числу августа, отправив фильм в кинотеатре с опережением график. Месячный прокат принес совершенно чудовищные деньги, часть которых франки и западногимранские марки. И тратить-то не на что. Поэтому положенный фонду процент целиком был отправлен на субсидирование турпутевок для школьников. Пускай ребята на памятники архитектуры посмотрят, культурно обогатятся. К этому времени окончательно закончилось строительство БАМа, а я на пару недель откоммодировался в Хрущевск, где с опережением графика запустили первый энергоблок атомной станции. Городу эта энергия пока не нужна. Поэтому к электростанции очень так органично подвели ЛЭП, которая берет начало здесь, а заканчивается в бурно развивающемся городе Хасане. Бывший поселок, благодаря усиленной дружбе с лучшей Кореей, ныне является личным баронством моего друга Юры, который проецирует на Хасан мои хрущевские наработки. На запуск энергоблока он прибыл лично, и мы торжественно нажали символическую, нифига ничего не запускающую, кнопку. Со временем запустят остальные энергоблоки, закрыв изрядную долю энергетических потребностей северной части не менее Северной Кореи. Для того и строилось, на самом деле. Хрущевскую с окрестностями достаточно мощностей половинки энергоблок. Ну и плутоний давать, конечно же. Космическая программа скушает все, и у нас в освоении дальнего и ближнего космоса конкурентов почти нет. Американцы все свои свернули для экономии, оставив только скучные околоземные спутники военного и гражданского назначения. Венерианская программа не без торжественности вышла на финишную прямую в конце сентября когда аппарат Венера-8, запуск которого в этой реальности произошел гораздо позже, благополучно приземлился и передавал на Землю данные на протяжении трех часов и 7 минут. Дал он столько, что перебрасывать веринянцев на другие, более перспективные направления можно совсем почетом. Приземлившийся на дневной стороне планеты аппарат измерил все, что было нужно, передал данные об анализе грунта, цветные панорамные фотографии и записи звуков с поверхности. Все эти замечательные данные были сразу же интегрированы в большой, высокобюджетный и очень красивый трехчасовой документальный фильм, на который позарились даже американцы. Высокая наука все же. А там нашлось достаточно здравомыслящих людей, которые продавили разрешение его показать. Пока американцам есть чем бить, запущенные в более спокойные времена аппараты все же свое дело делают. А наш первый дальний космический спутник все еще проходит обкатку, обещая получиться очень вкусным. Э Электронная начинка у него реально прорывная. Финальным аккордом венерианской программы станет запуск Венер 9 и 10, которому готова научись стать искусственными спутниками планеты. Время гарантированной работы — 3 месяца, оптимистичный прогноз — полтора года. Основная задача — передача радиолокационных изображений. Посвятившим Венере всю сознательную научную карьеру, товарищам грустно, но все признают очевидную. В обозримом будущем терраформировать Венеру мы не можем. Вся доступная на нынешнем технологическом уровне польза извлечена. И тратить ресурсы, главные из которых бесценные человека-часы умнейших людей страны, на это направление нерационально. В мою программу уйдет хорошо, если процентов 10 кадров и мощностей. Еще столько же отправится в Китай прокачивать тамошних коллег, которые с нашей помощью займутся лунной программой. Пилотируемые полеты пока не предусмотрены незачем, и упор будут делать на универсальные, которые пригодятся на других направлениях, разработки вроде удаленно управляемых луноходов. Остальных поглотит программа «Марсианская». Ее было решено интенсифицировать и масштабировать изо всех сил. Дедушка Юра мечтает дожить пусть и не до яблоневых садов на Красной планете, но хотя бы до высадки на нее землянина. Вот такие у кровавого диктатора сродливым, как коммунистические идеи, лицом запросы. А у вас, светоч свободы и демократии, мистер Форд.